Приложение номер 2. Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика РСФСР, Украинская Социалистическая Советская Республика УССР, Белорусская Социалистическая Советская Республика БССР и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика ЗСФСР. Грузия, Азербайджан и Армения заключают настоящий союзный договор об объединении в одно союзное государство Союз советских социалистических республик на следующих основаниях. Первое. Ведению Союза советских социалистических республик в лице его верховных органов подлежат: а) представительство Союза в международных сношениях, б) изменения внешних границ Союза. В. заключение договоров о приёме в состав союза новых республик. Г. объявление войны и заключение мира. Д. заключение внешних государственных займов. Е. ратификация международных договоров. Ж. установление системы внешней и внутренней торговли. З. установление основ и общего плана всего народного хозяйства союза, а также заключение концессионных договоров. И. Регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела. К. Установление основ организации вооружённых сил Союза Советских Социалистических Республик. Л. Утверждение единого государственного бюджета Союза Советских Социалистических Республик, установление монетной, денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов. М. установление общих начал землеустройства и землепользования, а равно пользования недрами, лесами и водами по всей территории Союза. Н. Общее союзное законодательство о переселениях. О. установление основ судоустройства и судопроизводства, а также гражданское и уголовное союзное законодательство. П. установление основных законов о труде. Р. установление общих начал народного просвещения. С установление общих мер в области охраны народного здоровья. Т установление системы мер и весов. У организация общесоюзной статистики. Ф основное законодательство в области союзного гражданства в отношении прав иностранцев. Х право общей амнистии. Ц отмена нарушающих союзный договор постановлений съездов советов центральных исполнительных комитетов и советов народных комиссаров союзных республик. Второе. Верховным органом власти Союза Советских Социалистических Республик является Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, а в периоды между съездами Центральный исполнительный комитет Союза Советских Социалистических Республик. Третье. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик составляется из представителей городских советов по расчёту один депутат на 25.000 избирателей и представителей губернских съездов советов по расчёту один депутат на 125.000 жителей. Четвёртое. Делегаты на съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избираются на губернских съездах советов. 5. Очередные съезды советов Союза Советских Социалистических Республик созываются Центральным исполнительным комитетом Союза Советских Социалистических Республик один раз в год. Чрезвычайные съезды созываются Центральным исполнительным комитетом Союза Советских Социалистических Республик по его собственному решению или же по требованию не менее двух союзных республик. 6. Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик избирает Центральный исполнительный комитет из представителей союзных республик пропорционально населению каждой, всего в составе 371 члена. Седьмое. Очередные сессии Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик созываются 3 раза в год. Чрезвычайные сессии созываются по постановлению президиума Центрального исполнительного комитета Союза или по требованию Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик, а также Центрального исполнительного комитета одной из союзных республик. 8. Съезды советов и сессии Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик созываются в столицах союзных республик в порядке, устанавливаемом президиумом Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик. 9. Центральный исполнительный комитет Союза Советских Социалистических Республик избирает президиум, являющийся высшим органом власти Союза в периоды между сессиями Центрального исполнительного комитета Союза. 10. Президиум Центрального исполнительного комитета Союза Советских социалистических республик избирается в составе 19 членов, из коих Центральный исполнительный комитет Союза избирает 4 председатели Центрального исполнительного комитета Союза по числу союзных республик. 11. Исполнительным органом Центрального исполнительного комитета Союза является Совет народных комиссаров Союза Советских социалистических республик, совнарком Союза, избираемый Центральным исполнительным комитетом Союза на срок полномочий последнего в составе председателя Совета народных комиссаров Союза, заместителей председателя народного комиссара по иностранным делам, народного комиссара по военным и морским делам, народного комиссара внешней торговли, народного комиссара путей сообщения, народного комиссара почт и телеграфов, народного комиссара рабочей крестьянской инспекции, председателя высшего совета народного хозяйства, народного комиссара труда, народного комиссара продовольствия, народного комиссара финансов. 12. -е. В целях утверждения революционной законности на территории Союза Советских Социалистических Республик и объединения усилий союзных республик по борьбе с контрреволюцией учреждается при Центральном исполнительном комитете Союза Советских Социалистических Республик Верховный суд с функциями Верховного судебного контроля, а при Совете народных комиссаров Союза объединённый орган государственного политического управления, председатель которого входит в Совет народных комиссаров союза с правом совещательного голоса. 13. Декреты и постановления совнаркома Союза Советских социалистических республик обязательны для всех союзных республик и приводятся в исполнение непосредственно на всей территории Союза. 14. Декреты и постановления Центрального исполнительного комитета и совнаркома Союза печатаются на языках общего потребительных в союзных республиках. русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, тюркский. 15. -е. Центральные исполнительные комитеты союзных республик опротестовывают декреты и постановления совнаркома Союза в президиум Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, не приостанавливая их исполнение. 16. -е. Постановления и распоряжения Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик могут быть отменяемы лишь Центральным исполнительным комитетом Союза Советских Социалистических Республик и его президиумом. Распоряжения же отдельных народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик могут быть отменяемы Центральным исполнительным комитетом Союза Советских Социалистических Республик, его президиумом и совнаркомом Союза. 17. -е. Распоряжения народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик могут быть приостанавливаемы центральными исполнительными комитетами или президиумами центральных исполнительных комитетов союзных республик лишь в исключительных случаях, при явном несоответствии данного распоряжения постановлениям совнаркома или центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик. о приостановке распоряжения Центральный исполнительный комитет или президиум Центрального исполнительного комитета союзных республик немедленно сообщает в Совет народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и соответствующему народному комиссару Союза Советских Социалистических Республик. 18. -е. В состав Совета народных комиссаров союзных республик входят Председатель Совета народных комиссаров, заместители председателя, председатель Высшего совета народного хозяйства, народный комиссар земледелия, народный комиссар продовольствия, народный комиссар финансов, народный комиссар труда, народный комиссар внутренних дел, народный комиссар юстиции, народный комиссар рабочей крестьянской инспекции, народный комиссар по просвещению. народный комиссар здравоохранения, народный комиссар социального обеспечения, народный комиссар по национальным делам, а также с правом совещательного голоса уполномоченные наркоматов Союза по иностранным делам, по военным и морским делам, внешней торговле, путей сообщения и почт и телеграфов. 19-е Высший совет народного хозяйства и народные комиссариаты продовольствия, финансов, труда и рабочей крестьянской инспекции союзных республик непосредственно подчиняясь Центральным исполнительным комитетам и совнаркомам союзных республик руководствуются в своей деятельности распоряжениями соответствующих народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик. 20-е Республики, входящие в состав Союза, имеют свои бюджеты, являющиеся составными частями общесоюзного бюджета, утверждаемого Центральным исполнительным комитетом Союза. Бюджеты республик в их доходных и расходных частях устанавливаются Центральным исполнительным комитетом Союза. Перечень доходов и размеры доходных отчислений, идущих на образование бюджетов союзных республик, определяются Центральным исполнительным комитетом Союза. 21. Для граждан союзных республик устанавливается единое союзное гражданство. 22. Союз Советских Социалистических Республик имеет свой флаг, герб и государственную печать. 23. Столицей Союза Советских Социалистических Республик является город Москва. 24. Союзные республики вносят в соответствии с настоящим договором изменения в свои конституции. 25. -е. Утверждение, изменение и дополнение союзного договора подлежат исключительному ведению Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик. 26. -е. За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из союза.